Глава 22. Предательство. Пробиться наружу оказалось не так и просто. Обратный путь пришлось преодолевать сбоем. Сотни скелетов, нежить и умертвие наполнили туннель в склеп. И хотя филактерия некроманта и многих личей была уничтожена, они все равно реагировали на живых, стремясь их атаковать. Плохо, что теперь нежить не нападала организованными толпами, а только самостоятельно. В портальном зале, где еще висели две портальные арки, я поставил переделанный мне архимагом артефакт и активировал его. По словам Лариуса, в радиусе 50 метров будет уничтожено все, включая саму материю, а значит и порталы. Выбравшись из клепа, огляделся и увидел множество одиночных фигур нежити, бесцельно слонявшихся по кладбищу. До этого они целенаправленно шли, стремясь защитить филактерию своего господина, поднявшего их. Но после ее разрушения они потеряли эту связь. Вместе со мной наружу выбрались трое боевых магов, один лекарь, который смог привести меня в чувство, и двенадцать солдат. К тому же они все были ранены и истощены. Да и я сам выглядел не лучше их. Убедившись, что сейчас на кладбище относительно спокойно и массовые атаки нежити нам не стоит ожидать, я решил заняться созданием портальной арки. Отойдя от склепа и зачистив неразумную нежить, нашел перекресток двух дорог, свободных от могил, и принялся отчертить пентаграмму для создания стационарного портала. В идеале портал нужно строить рядом с дворцом, но наших сил сейчас точно не хватит для проникновения в город, так как он может быть полон нежити. Нарисовать портальную пентаграмму удалось за полчаса, после чего я активировал ее, и в возникший портал сразу отправился один из магов. Буквально через минуту с той стороны стали выходить солдаты и маги цепочкой по одному. Долго удерживать портал не смогу, но надеюсь, что мне хватит сил продержать его достаточно долго, и прошедших сюда солдат хватит для нашей задумки. Даже с поддержкой с той стороны портал проработал 15 минут, и за это время к нам прошел отряд в семь сотен солдат и магов. Как только он начал мерцать, пришлось закрыть портал, и я рухнул, как подкошенный от магического истощения. Но упасть мне не дали, и меня, подхватив под руки, уложили на носилки. А один из усталых целителей начал восполнять мои жизненные силы. Заодно мне передали несколько полных кристаллов маны, и я принялся восполнять потраченную энергию. Пока я этим занимался, наш отряд, построившись колонной, двинулся в сторону центра столицы. Когда немного пришел в себя, слез с носилок и пошел своими ногами, понимая, что все еще не закончено. «Господин барон, у меня для вас сообщение от архимага», — сказал подошедший ко мне маг, одетый в дорогие одежды и, вероятно, являющийся родовитым аристократом. «Слушаю», — ответил я. «По данным наших шпионов, Некромант после сражения с нашим архимагом был серьезно ранен и отправился в столицу, чтобы восполнить свои силы и собрать новую армию. Вероятнее всего, он сейчас во дворце, поэтому будьте осторожны, ведь он точно захочет вам отомстить». «Я понял. А как дела в городе? Что там сейчас происходит?» «Нежить отступает, как я понимаю. Филактерию вы уничтожили, и его армия превратилась в неорганизованную кучу мертвецов, которая легко уничтожается за счет создания локального преимущества. Если так дела обстоят и в других городах, то избавить Империю от врагов большого труда не составит», — рассказал довольный маг. «Вот только нужно понять, кто возглавит империю, ведь нынешний император предал свой народ и должен уйти», — ответил я. Маг, говоривший со мной, помрачнел, но ничего не сказал, сделав вид, что разговор закончен. «Меня это немного напрягло. Кто он такой, я не знаю, так как он не представился, да и слишком неожиданно он прореагировал на мои слова, как будто у него есть свое мнение на этот счет. Нужно быть осторожным». Ведь вокруг престола всегда плетутся интриги, и я собираюсь влезть в это дело. Городское кладбище находилось в пяти километрах от города, и достигли мы столицы примерно за час. К моему удивлению, городские ворота были открыты, и там творилось что-то странное. Похоже, город был обращен в нежить не полностью, и пока некромант был в силе, она придерживалась своеобразного нейтралитета. А как только мы уничтожили филактерию, нежить вышла из-под контроля. Внутри города были слышны крики и шум борьбы, местами поднимались столбы дыма, свидетельствующие о пожаре. Мак, говоривший со мной, начал отдавать команды, и мы, перестроившись в несколько отрядов, вошли в открытые ворота. Солдаты довольно быстро расправлялись с одиночной нежитью, атакуя ее одновременно с нескольких сторон. Численное превосходство и слаженность действий позволяли очень быстро убивать их, не неся потерь. Когда прошли Нижний город и достигли аристократического квартала, нежити стало больше, и вся она была облачена в доспехи, что немного затрудняло их уничтожение, но в любом случае наш отряд прошел через половину города, как нож сквозь масло. Я старался не вступать в сражения и копил силы, собирая энергию в магических источниках. Чем ближе мы подходили к дворцу, тем больше на меня давило чувство опасности. Что-то там должно произойти нехорошее. И, вероятно, встреча с некромантом будет не такая легкая, как я рассчитываю. Тут нас встретили первые отряды под командованием слабых личей. Они командовали отрядами от полусотни до сотни человек, но атаковали они порознь. Здесь произошли первые потери из числа солдат. Но в любом случае наши воины были с хорошим опытом и очень ловко разделывались с атакующими скелетами и умертвиями. Некоторые личи были недавно обращены и очень слабыми, не набравшими еще силами. В магическом зрении я видел даже их филактерии, которые прятались в дорогих особняках. Оборона верхнего города была построена на локальных зонах, которые контролировали личи. Только после уничтожения филактерии некроманта его сила сильно ослабла, и его марионетки ослабли вместе с ним, да еще и потеряли единый контроль. Прорубившись сквозь ряды нежити, мы вышли к дворцу, где нас сразу атаковала группа личей, собравшись в звезду. Пятерка стала атаковать нас, встав в пирамиду, а трое прикрывали их щитами. С нами было два десятка магов, и они вступили в противостояние с умершими магами противника. Личей было не так просто убить, как казалось это вначале. К ним внезапно присоединились пять сотен скелетов. Началась жесткая сеча, в которой остаться в стороне не получилось. Первым делом атаковал полсотни умертвей, бросившихся к нам с тыла. Разобраться с ними было непросто. Ловкие и очень быстрые твари с легкостью уклонялись от моих мелких заклинаний. Поэтому пришлось ускорить свое восприятие, ускорив внутреннее время, что отразилось головной болью и тошнотой. Мне бы отдохнуть сутки, но кто же это позволит? Тут вопрос банального выживания. Поэтому, увеличив восприятие, время вокруг меня замедлилось, и я атаковал с двух рук активируя свои атакующие татуировки, играющие роль рунных амулетов. Энергетические каналы отразились болью, но зато два мощных заклинания направили в бегущих к нам умертвий сотню ледяных стрел, которые утыкали первые ряды как ежики, заставив задержать их атаку. Это дало время нашим солдатам переключиться на новую угрозу и прикрыть тылы, да и из полусотни выжила только половина. Ведь мои ледяные иглы, воткнувшись, разрывались на множество частей. Решив больше не рисковать с магическими техниками, поднял ржавый меч одного из скелетов и принялся отбиваться им. Уровень владения у меня был намного выше, чем у полуразумных умертвей, поэтому мне удалось зарубить двоих из них, когда они добежали до нас, а остальных добили солдаты. К дворцу мы добрались только через два часа, и день уже давно перевалил за полдень. Прежде чем штурмовать сам дворец, мы сделали привал, выставив дозорных. Рядом с нами устроилась группа из восьми десятков родовитых горожан, пожелавших присоединиться к нам в штурме дворца. Мне хотелось самому отдохнуть, но я решил переговорить с кем-нибудь из горожан, чтобы выяснить, что тут произошло на самом деле. «Приветствую вас. Расскажите, что произошло в самом городе и как получилось так, что вы не обратились в нежить?» — спросил я, подойдя к группе горожан, выбрав самых представительных. Этот предатель, наш император, захотел иметь живых подданных и выбил у некроманта квоту на определенное количество горожан, которых не обратят. Пришлось заплатить немало денег, чтобы выжить. Также повезло некоторым ремесленникам и слугам, но почти половина города обратилась в нежить и отправилась завоевывать другие города империи. Только сегодня утром вся нечисть обезумела и стала бросаться на живых, пытаясь убить их. Сейчас в городе идет настоящая мясорубка, и кто в ней победит, сложно сказать. «А что сейчас происходит в дворце? Что там с Императором и его новой спутницей?» — задал я интересующий меня вопрос. «Император совсем изменился. Часто казнит тех, кто его окружает, срывая свою злость на ближайшем окружении. Говорят, он очень недоволен, что некромант заставил его подчиняться. Его новая жена зверствует не меньше его. Говорят, она практикует черную магию, много веков запрещенную в стране». «Мы, как и ваш отряд, хотим помочь вам освободить императора и совместно освободить империю, пока нежить ослабла», — ответил аристократ. «А вы знаете аристократа, командующего нашим отрядом?» — спросил я. «Да, он из очень древнего рода и связан с имперским родом. Герцог Георг Аутленский». Молча кивнув, я отправился обратно, размышляя над сказанным. Первоначальный план был в уничтожении императора и смене правящей династии, но сейчас я слышал совершенно обратное. Если ему вернут власть и оставят на троне, все может плохо закончиться для жителей этой страны. К решающему штурму подготовились основательно, так как дворец имел дополнительную магическую защиту. Архимагу появляться в столице было запрещено, но он передал герцогу мощный артефакт, который должен проделать брешь в обороне дворца. Как оказалось, сам привал устроили для правильной настройки и подготовки артефакта, выполненного на большом медном щите. Его установили на специальную треногу, направив выпуклой поверхностью в сторону дворцовой стены, после чего активировали. Несколько минут ничего не происходило. Но затем, совершенно неожиданно, стена и все постройки за ней оплыли, как масло на солнце, превратившись в идеальную ровную просеку. Сразу, как отключился артефакт, мы бросились на штурм. И поначалу серьезного сопротивления не встретили. Общий отряд разбили на четыре группы. Я шел с последней, как и герцог, который возглавлял эту часть операции. Но, как оказалось, внутри нас ждала ловушка. Нас специально пропустили внутрь, чтобы атаковать с двух сторон. Первые два отряда с трудом сдерживали атаку нежити и личей, неся серьезные потери. Но зато два остальных отряда ударили нападавшим с фланга. Дальше началась общая свалка. Как только руководить штурмом в таком переплетении коридоров было нереально, Весь бой разбился на множество более мелких стычек, когда основную роль играл боевой опыт и численное преимущество. Мне тоже пришлось вступать в схватку, отражая нападение нечисти. Два умертвия, около десятка скелетов и два живых гвардейца, которые нападали вместе с нежитью. Схватка длилась два часа и завершилась под самый вечер окружением небольшого отряда из двух личей, десятка живых гвардейцев, императора Сольгой и нескольких слуг. Их застали в тронном зале, окружив и не предпринимая никаких действий. Из четырех атакующих отрядов два первых были практически полностью уничтожены, а один сохранил половину численности. Всего в тронном зале собралось две с половиной сотни солдат и магов. Именно такое количество окружило императора с остатками свиты. Они стояли на полутораметровом возвышении, где располагался трон, и туда вели два ряда ступеней, спереди и сзади трона. «Ваше Величество, предлагаю вам сложить оружие и сдаться на суд!» — проговорил герцог, немного выйдя вперед под прикрытием двух магов. «Как ты смеешь предлагать такое мне, твоему императору, которому ты клялся верности?» — спросил подросток, сидящий на троне. Он был облачен в позолоченный плащ, под которым виднелись позолоченные доспехи, а на голове у него была корона с магическими кристаллами, в которой было сосредоточено достаточно большое количество стихийной магической энергии. «Вы лишили себя права так называть после того, как предали империю и свой народ», — ответил герцог и дал команду своим магам. Слитный залп магических заклинаний уничтожил личей и нескольких умертвий, выживших в штурме. «Гвардейцы, сложите оружие, и вам сохранят жизнь. Императора будет судить суд высших аристократов», — сказал герцог и, махнув рукой, отправил солдат к трону. К моему удивлению, гвардейцы послушались и сложили оружие, не оказав никакого сопротивления. «Пойдем со мной! Нужно представить тебя его величеству!» — произнес герцог, подталкивая меня. Ничего не заподозрив, я отправился вместе с ним, продолжая мониторить окружающую обстановку в магическом зрении, но ничего подозрительного я не видел. Подойдя к трону, на котором сидел парень, называемый Императором, мы остановились перед ним, а я обратил внимание на Ольгу, стоявшую рядом с троном с правой стороны. Пауза затянулась, и я спросил, обращаясь к девушке. «Как ты могла предать меня?» «Предать? Ты ошибаешься. Не было никакого предательства. Ты сам отказался от меня, связавшись с предательницей, а затем и с оборотнем. Она, кстати, здесь. Хочешь ее увидеть?» — спросила девушка, и я на секунду замер, не зная, что ответить. «Что ты с ней сделала?» «Ничего особенного. Просто посадила на цепь», — сказала Ольга и, взмахнув рукой, добавила. «Приведите ее. Два обезоруженных гвардейца сорвались с места и побежали к выходу из тронного зала, и уже через пару минут вернулись, таща на цепи огромную волчицу, которая имела множество ран на своих боках. Магические цепи подавляли ее силы, и она с трудом передвигала лапы. Я бросился к ней, оттолкнув гвардейцев, и попытался снять с нее цепи. «Не переживай, она уже мертва. Ей осталось от силы несколько минут, и тут ты ничего не сможешь сделать». «Ты думал, я прощу тебе измену? Ты предал меня и втоптал наши отношения в грязь!» произнесла Ольга очень эмоционально. Создав воздушные лезвия, я стала атаковать ими кандалы, надетые на шею и лапы. Волчица стояла, опустив голову и смотря на меня, а из глаз ее текли слезы. Внезапно лапы ее подкосились, и она рухнула на пол, глядя мне в глаза. Я склонился над ней и постарался разорвать ошейник, но сил мне не хватало для этого, а лезвия наносили лишь неглубокие царапины. Будь у меня полчаса времени, и я справился бы с этим, а так мне осталось взять ее голову в свои руки и попробовать направить в ее тело крупицы маны, которые у меня еще оставались. Но мана ударялась в невидимый барьер, что создавали кандалы, глуша любые магические проявления». Даже магия кристалла не преодолевала ее, хотя в моем теле она не подавлялась магическими кандалами, когда я был в темнице. Вздохнув последний раз, волчица дернулась и замерла. Буквально через секунду ее тело стало меняться, превращаясь в тело красивой женщины. Посмертная трансформация — так называется этот процесс. Еще несколько секунд я сидел, не в состоянии признать произошедшее, и, внезапно вскочив, бросился к трону. Подойдя, схватил Ольгу за горло и приподнял над полом, не в силах сдержать свою ярость. «Зачем? Зачем ты это сделала?» — закричал я. «Я любила тебя, но не собиралась делить тебя с другими. Ты будешь либо моим, либо не достанешься никому!» — прошипела девушка и дернула правой рукой. Секунду я не мог понять, что происходит. Мое тело сковало параличом, а в левом боку стал разгораться пожар, перешедший в сильнейшую боль. Опустив взгляд, я увидел кинжал с костяной рукояткой, воткнутый мне в бок ее рукой. Дернувшись, Ольга вырвалась из моего захвата и толкнула меня, а я упал как бревно у подножья трона. Мое тело было парализовано, магические источники, и так пустые, были заблокированы. Жар разгорался в левом боку под самым сердцем. Перед глазами мерцала призма всевидения, готовая развеяться в любую секунду. С помощью нее я увидел, что кристалл, воткнутый мне в бок, оказался пропитан магией смерти, и это явно подарок нежити. Некротическая энергия распространялась, разрушая мое тело и превращая живую плоть в мертвую. «Ваше Величество, я сделала, как вы и просили», сказала Ольга, склонившись перед парнем на троне. «Дядя, ты знаешь, что делать», сказал император. Герцог, подойдя к Ольге, воткнул ей в спину свой меч, перерубая позвоночник. Девушка, как подкошенная, рухнула рядом со мной. «За что?» — с трудом выдавила она из себя вместе с кровью, которая лилась изо рта. «Прости, дорогая, но так сложились обстоятельства. Чтобы удержать власть, мне придется жениться на дочери моего дяди. Мне было хорошо с тобой, но терять трон ради тебя я не намерен. Ты молодец, помогла убрать этого заносчивого барона с шахматной доски. Но оставить тебя в живых мы не можем, поэтому ты отправишься вслед за своим бывшим» произнес император, нервно рассмеявшись. «Опять предательство! Вот что меня насторожило в герцоге. Сходство с нынешним императором. Своих людей он берег, а всех остальных бросал на убой». Это также объясняет тот факт, что император не сбежал из дворца, хотя такая возможность у него и была. А сейчас герцога объявит спасителем императорской семьи, и он получит неограниченную власть. «Только вот умирать я не собирался» и принялся лихорадочно искать выход из сложившейся ситуации. Первым делом надо избавиться от кинжала, а затем убраться отсюда любым возможным способом. Направив все силы на левую руку, я медленно потянулся к кинжалу и попытался выдернуть его. Когда схватился за него рукой, мою ладонь обожгло странным холодом, а кожа начала сползать с пальцев, сжавших рукоять. Усилием воли, превозмогая дикую боль, выдернул кинжал и, с трудом разжав ладонь, отбросил от себя. После этого вытянул правую руку и схватился за край постамента, подтягивая себя к краю. У меня был единственный шанс сбежать, и я решил его использовать, сосредоточившись только на этом. Смех, насмешки и оскорбления, которыми меня осыпали собравшиеся, не могли отвлечь от моей великой цели, которой я задался. «Добраться до края и упасть с постамента — вот она цель, единственная и желанная. Боль, страх, слабость, усталость — все осталось где-то там, а передо мной только край постамента и рука, которой я уцепился за него». Рывком подтянув себя, собрал все свои силы и сосредоточился на кулоне, забирая всю накопленную энергию. Вот я цепляюсь взглядом, как надо мной взлетел меч, готовый опуститься на мою шею, но организм уже переключился на ускоренную работу. Отсутствие кинжала в боку немного ослабило оцепенение и прояснило мои мысли. Взглянув на пол, видимое основание подиума, я сосредоточился на нем, пытаясь разглядеть и увидеть там совершенно другое место. Рывком подталкиваю свое тело за край и начинаю переваливаться через него а перед глазами уже видна поверхность, усеянная округлыми камнями и журчащей водой. Кулон вспыхнул синим светом, который окружил все мое тело, а его магия окутала меня, и я провалился в эту синеву.